Глава третья Спустя несколько дней Елена решила навестить свою любимую княжну и отправилась в поместье Волконских. Ехать недалеко, но девушка успела порядком замёрзнуть на февральском ветру. С наслаждением она вошла в тёплый холл и столкнулась нос к носу с бароном Гинсбургом. Мужчина был уже без верхней одежды, но щёки слишком румяные от мороза, Значит, тоже недавно прибыл. Он обернулся и, увидев девушку, склонил голову в лёгком поклоне. Только барона здесь не хватало. И, кстати, что он и вправду тут забыл. Она остановилась прямо на пороге. В шубе шапки на меху, а на выпущенных из прически волосах блестит снег. Настоящая царица Севера. Княжна Орло? Какая приятная встреча!» улыбнулся он. Помявшись секунду на месте, княжна скинула шубу с шапкой и отдала их лакеям, оставшись в красивом платье глубокого зеленого цвета, остатки роскоши от прежней жизни. Мужчина потянулся к руке, чтобы поцеловать ее в знак приветствия. «Добрый день, барон!» Елена спрятала обе руки за спину. Он, прищурив глаза, выпрямился – «Бал закончился, а вы остались?» Виктор мягко засмеялся. «Какая оригинальная шутка», — заметил он. «Я тоже только что приехал». «А позвольте узнать, что вы здесь вообще делаете?» Приехал в гости. «Как, собственно, и вы, Елена Олеговна». Елена сложила руки на груди и посмотрела на мужчину с вызовом. «Мария?» «Моя подруга». «Может быть, она теперь и ваша подруга тоже?» «Не совсем. Я приехал к Павлу. Павел — старший брат Марии. Он учился в университете и приехал на каникулы в родительский дом». «Что-то я не замечала, что вы с ним дружны. Да и возраст у вас не особенно подходящий для дружбы». «Неудивительно». Когда приезжает Павел, мы не проводим досуг все вместе. Хотя он оценивающим взглядом прошелся по фигуре девушки с головы до ног. И я думаю, это правило нужно пересмотреть. Иногда лучше все же оставаться консервативным, Виктор Альбертович. С этими словами княжна, легко придерживая подол платья, обошла мужчину, намеренно заградившего проход к лестнице. Она гордо поднималась все выше, оставив Виктора смотреть ей вслед. Двое молодых людей сидели на диване в кабинете наследника Волконских. Рыжеволосый коренастый Павел, такой же солнечный, как и его сестра, и холеный, стройный и высокий Виктор. Молодые мужчины казались настоящими противоположностями. Виктор старше, ему 26, и он... любимчик женщин. Павел же еще совсем молод, не обладает такой притягательной внешностью, как его друг, и в любви неудачлив. Однако мужчин связывали схожие интересы, да и село их было не таким большим, чтобы перебирать друзей. Павел, соскучившийся по приятелю, с азартом рассказывал обо всем, что произошло с ним за время учебы. Виктор, слушая вполуха, Задумался о том, что он никогда не пересекался здесь с Орловой. Они дружат с Павлом давно. С сестрой его барон, конечно же, знаком, но никогда не видел Елену среди ее подруг. Удивительное совпадение, что именно теперь, когда они познакомились, умудрились столкнуться в этом же доме снова. — Паша, — обратился он к приятелю после очередной истории, — А давай пойдем в гостиную, попросим чая и позовем твою сестру. Улыбка Павла сразу же угасла, и он спросил абсолютно серьезным тоном. «Вить, зачем тебе моя сестра?» «Мы же договаривались, что свои фокусы на ней ты отрабатывать не будешь. Ты же знаешь, как она к тебе относится». «Договор в силе. Машу я не трону». У неё сегодня в гостях одна весьма занятная особа. «Ну да, должна приехать княжна Орлова». И тут Павла осенило. «Так ты с ней хочешь пообщаться?» «Угу», — кивнул кот, почуявший запах рыбки. «Ничего не выйдет», — усмехнулся приятель. «Почему это?» — нахмурив брови, спросил Виктор. «Не по зубам она тебе. Она такие штучки сразу разгадает». «Слишком умна, не чита твоим девицам. Откажет, как и всем остальным». Виктор внимательно вгляделся в лицо Павла. «А что-то подсказывает мне, мой юный друг, что об отказах вы знаете не понаслышке». Павел был пойман с поличным, умным и проницательным мужчиной. «Раскусил шельмец!» — развел он руками под хохот Виктора. «Хватит смеяться!» «Да, мне тоже она нравится. Когда Елена начала приезжать к Маше, я попытался оказывать ей знаки внимания, но княжна очень быстро и доходчиво объяснила, что ей это не нужно, и мои притязания ей неприятны. На этом наш слишком короткий роман закончился, не успев начаться. «Увы, боюсь, тебя ожидает подобная участь». «Паш», — хмыкнул Виктор, — «Ты, конечно, можешь сейчас на меня обидеться, но только твои знаки внимания и мои — две большие разницы!» Парень понуро опустил голову. «Да что уж там!» на правду не обижаются!» «А я тебе давно говорю — учись ухаживать за девушками. Главное — манеры!» «Да тут и без того всё понятно!» Если поставить тебя и меня рядом, совершенно очевидно, кого из нас выберет любая женщина. Внешность еще далеко не все. Манеры — вот что важно. По-моему, по этому поводу назревает спор, — приподнял одну бровь Виктор. Почему бы и нет, — пожал плечами Павел. Я больше чем уверен, что у тебя ничего не получится. А я уверен, что получится. И более того, Елена Орлова станет моей женой. О, -о, -о. очень самоуверенно покачал головой князь. Ее мать, помешанная на репутации, никогда не отдаст Елену за тебя. Да и девушка не сладкий сахар, поверь. Я-то ее знаю подольше. Посмотрим, сверкнул глазами молодой Лавелас. Что на кону? Хм... Задумчиво потер подбородок студент. «Помнишь, мне у тебя один жеребец нравился? Из южных стран, кажется. Помню. Он все еще у тебя? У меня. Значит, если я проиграю, ты заберешь моего арабского скакуна? Именно». Виктор задумался, подперев рукой подбородок. «А если я выиграю, то заберу ружье из твоей коллекции?» произнес он спустя время. Павел внимательно посмотрел на друга, оценивая, стоит ли овчинка выделки. Павел хороший стрелок. Он любил оружие и собрал довольно занятную и дорогую коллекцию. «Договорились», — кивнул орлов. «Сроки?» «Цель довольно сложная. Даю тебе месяц. По рукам». Мужчины взялись за руки, заключая спор. Через месяц княжна Орлова будет носить фамилию Гинзбург. Виктор разбил руки. Игра началась. В гостиной накрыли стол на четыре персоны. Две девушки и два молодых человека пили чай, играли в настольные игры и мило беседовали. Маша была удивлена внезапным предложением брата спуститься к ним вниз и выпить чаю, но согласилась присоединиться. Елене ничего не оставалось, как выйти вместе с ней. По лицу девушки было заметно, что такой компании она вовсе не рада. Орлова строптива и не скрывала своего отношения к кому бы то ни было. С Павлом и Машей она общалась довольно дружелюбно, а на Виктора кидала колючие взгляды. Мужчина быстро отвоевал место подле неё и услужливо подавал то печенье, то вазочку с вареньем, ненароком касаясь нежных тонких пальцев. Казалось, если Орлова сейчас надумает чихнуть, барон заранее приготовит платок для ее хорошенького носика. Павел наблюдал за ними с усмешкой, в то время как Маша принимала ухаживание Виктора за чистую монету и только и делала, что умилялась и подавала сигналы подруге. Раздалось звяканье железа. Елена выронила ложку. Маша уже приготовилась попросить слуг принести другую, как Виктор молча встал из-за стола. Он сделал шаг в сторону Елены и присел на колено возле. Поднял ложку и, достав ослепительно белый платок, принялся вытирать прибор. Закончив, мужчина протянул его Елене. Та молча за ним наблюдала со смешанными чувствами. То ли это было странно, то ли прекрасно. Ложку, кстати, не взяла. «Я, пожалуй, все же попрошу принести новую», сказала Маша, пока двое молодых людей смотрели друг на друга. «Не нужно», сказала Елена, не отрывая взгляд от барона. «Мне пора». Она встала и направилась к выходу. «Павел Николаевич», — обернулась она, — «поможете мне?» Молодой человек взял шубу в руки... и накинул на плечи юной красавицы. Предвидя то, что Виктор наверняка захочет ей помочь, она попросила сделать это Павла. Ход конем, так сказать. «Спокойной ночи», — пожала руку Павла. На Виктора даже не взглянула. «Мария Николаевна, проводите меня до кареты, будьте добры». «Конечно». Рыжеволосое солнце на скорую руку накинуло шубку, и вышла вслед за подругой на Морозную улицу. Чуть отойдя от двери, Елена сказала княжне Волконской, «Маша, пока Павел здесь, я приезжать не буду». «Что такое? Что он опять тебя обидел?» «Нет, это в прошлом. Я говорю о Викторе. Пока твой брат здесь, у него есть повод приезжать. Я не хочу опять с ним столкнуться». «А, кстати, да. Что у вас с ним происходит?» «Я не знаю, что и где у Гинзбурга происходит, но наше чаепитие наверняка было с его подачи». «Мы заметили, что он просто окружил тебя вниманием», с некоторой завистью в голосе сказала наивная Маша. «Так вот, его внимание мне неприятно, и чтобы этого избежать, милости прошу к нам в гости». Туда он точно никак не проникнет. «Он правда тебе не нравится?» С удивлением спросила подруга. «Правда». «А я уж было подумала, какая красивая пара получится». «Ну уж нет. Ни за что на свете я не буду с этим щеглом. Пусть и не надеется». Маша усмехнулась. «Это же Елена Орлова. Себе она может позволить такое». в открытую отвергнуть того, о ком мечтали все дамы света разных возрастов. На это была способна только ее строптивая подруга. «Виктор, держись!» Девушки обнялись на прощание, и Елена уехала, помахав ручкой.